Винсент прошелся туда-сюда по тесному сержантскому номеру сб гостиницы. Взгляд невольно упал на рекламный проспект, прикрепленного к заведению борделя. С глянцевой обложки смотрела неестественно изгибаясь девка с губищами, волосищами, реснищами и томно приоткрытым ртом. Взгляд, правда, у нее при этом был такой, будто она мечтала не ублажить клиента, а сожрать живьем. Тьфу. Номер сержанский и бляди придут сержантские. А после Сумин о них даже думать не хотелось. Да чего Сумин? Любая из девчонок Мэрлин этим вечно замотанным работницам горизонтальной плоскости сто очков вперед даст. Винс подошел к окну и вгляделся в панораму никогда не спящего города. Уличные фонари, вывески, билборды, витрины, свет автомобильных фар, сияющие эстакады. Беззаботность сытой безопасной жизни. Всего-то пять дней прошло, а он уже отвык. Интересно все-таки, как оценит Алекандро Домингес результаты допроса, учиненного рейдеру на обратном пути в чистую зону. Пусть этот допрос и был замаскирован под ненапряжную беседу двух коллег за стаканчиком хорошей выпивки. Однако вертолет был частный, пойло до да неприличия дорогое, а сам Домингес уже несколько лет как ушел из корпуса. Но, надо отдать должное, проделал все более чем деликатно и по прилёте выдал ключ-карту от этого вот номера. Ну да, не в камеру же сажать. Хотя обвинить Винса и не в чем, однако выпускать его из вида тоже не торопится. Сейчас, небось, просматривают запись беседы, вызвав для экспертизы пяток психологов. Отслеживают взгляды, жесты, мимику, паузы и междометия, сверяют их с показаниями беспроводного детектора лжи. Смотрите-смотрите, всё равно ничего не увидите. Главное, с фарм-допросом вы связываться не стали. Уж очень много условностей и правил надо соблюсти, чтобы допрашивать своего без веских доказательств вины. Вот славно. Очень хорошо, что дали связаться с отцом Эледы. Он, конечно, выражал недовольство, как же его человека временно вернули в Штаты и использовали. Зато потом отдал четкий приказ быстрее разруливать формальности и возвращаться к работе. В случае проблемы заминок немедленно сообщать ему. Так-таки двойное-тройное подчинение, если его правильно юзать, реальный Рульс. Но все равно очко жим-жим, и волей-неволей вспоминается подстраховка Керра. Вот же дальновидная сволочь, аж завидки берут. Подкрепил инфу материальным свидетельством. Он, Винс, так не смог. А может, стоило обезопаситься по максимуму? Не может, стоило. Но засада в том, что реальных доказательств у Винса ни хрена нет. А просто инфа сама по себе — Не стоит ничего, хотя, скорее, это только к лучшему. Шантажа ему бы не просто не простили, а наоборот нашли бы способ нейтрализовать максимально быстро и аккуратно. Одиночка против системы ничто. Но раз не можешь получить реальные гарантии безопасности, продемонстрируй лояльность. Однако действовать, опираясь только на чужое слово, зная, что если заказчик его нарушит, то критичных потерь не понесет, а вот ты сам окажешься в полной жопе. Нервов сгорает больше, чем если в засаду влететь. Винсент отошел от окна и, не раздеваясь, плюхнулся на койку. Но как же не повезло. Эта чертова фиалка сорвалась в самый неподходящий момент. Оставалась, конечно, надежда, что девка налетит на противопехотную, а дальше жгут и экстренная эвакуация. Без нагиба осталось, конечно, так ведь медлаборатории на красоту и целостность пофиг. Вот только после трех зажигательных мин, усиленных химией, От долбанной фиалки не осталось даже лепестков. В смысле ДНК на анализ. Сука. Рейдер мрачно усмехнулся. Радовало его во всей этой ситуации только одно. Терзаться неопределенностью предстояло недолго. Завтра все непонятки относительно его дальнейшей судьбы разъяснятся. Узнать, что именно решили наверху, будет просто. Если вечером Винс вернется с рейдерского этажа в этот номер, значит, все прошло успешно, И ему останется только дождаться награды за то задание, которое он таки выполнил. Обещано было все что угодно в разумных рамках. Возвращение в штат и резидентура в 37 седьмом в разумных, если же попробуют разоружить, задержать или потащат в допросный блок, что ж, пистолет есть. Шансы на прорыв, правда, практически нулевые, ну и хер с ним. В конце концов, он ведь никогда не планировал доживать до старости.